глава 49. «Это не кажется мне плохой идеей», – рассеянно произнесла Магда, пытаясь справиться с вихрем мыслей. «Она никогда не чувствовала себя такой одинокой. Она не знала, что делать и к кому обратиться. Мерит казался очевидным выбором, но она слишком многого о нем не знала». Если хоть что-нибудь из услышанного окажется правдой, разговор с ним может обернуться огромной ошибкой. Ее единственной надеждой было то, что скоро нарекут первого волшебника, и он должен будет узнать то, что знает она. Он разберется, что делать. После многих исследований и долгой работы я наконец добился, что каждый аспект моей теории проработан и находится на своем месте сказал Мерит. «Я знаю, как создать уникальную силу для ключа, но мне нужны расчеты и формулы для создания разрыва. Заполучив их, я бы смог создать рабочий ключ. Магия, которую я создал бы с помощью формул, послужила бы и другой чрезвычайно важной цели, которую я придумал в ходе работы. Это заинтересовало Магду». Мерит поднял руку в отчаянном жесте а потом вздохнул и опустил ее обратно на колено. Но без наличия всех составляющих магия не может быть сформирована и запущена. Разве нет никаких заменителей, которые работали бы достаточно хорошо? Нет, нужны только правильные составляющие. Причем все, вот и весь секрет. Магда вернула волшебника к заинтересовавшей ее теме. Значит, уникальная магия также позволит тебе создать в человеке способность отличать правду от лжи. Эту чрезвычайно важную цель ты имел в виду. Да, собственно говоря, эту. Значит, ключ, который поручили тебе изготовить эти люди, и человек, которого ты хотел наделить способностью отличать правду от лжи, имеет много общего и обладает некой первородной формой магии? Верно. Во всяком случае, так обстоят дела на начальном этапе. По мере развития они все больше отличаются. И результат получается разный, но им необходимы одинаковые базовые элементы из-за расчетов разрыва. То есть и в том, и в другом случае нужны дрожжи, чтобы тесто поднялось. У тебя удивительное для неодаренной умение схватывать суть природы магии. А для того, кто называет себя никем, Ты, кажется, знаешь слишком много о некоторых из самых секретных проектов в замке. Ты можешь считать их секретными. Но Исидора знала о том, в кого ты хотел превратить человека с помощью этой магии. Если знала она, значит сноходцы тоже. Что известно сноходцам, то знает и император Сулакан. А если враги знают о человеке, которого ты хочешь изменить, то они, возможно, знают и о ключе, который ты пытаешься создать. В таком случае им известно, доступ к чему открывает ключ. Может и так, но от этого им никакой пользы. Они не смогут воссоздать мою работу, а без оккультных расчетов, спрятанных в храме ветров. Магия, над которой я работаю, не может быть закончена. Кроме того, ключ для них бесполезен потому что сама сила запечатана и недоступна. Магда заставила себя прикусить язык и сказала не то, что было у нее на уме. Почему это вместилище великой силы не имеет ключа? Зачем создавать то, что не может работать? Хороший вопрос. К сожалению, я не знаю правильного ответа на него. Люди доверяют истории и считают, что в ней изложены только факты. но зачастую Это не так. Отчеты о событиях прошлого разнятся. Ты не можешь знать, насколько честен и чем руководствовался написавший летопись. Записи о событиях древности со временем могут быть утрачены, оставляя серьезные пробелы, которые изменят картину. Некоторые из наших знаний могут быть слухами или даже ложными обвинениями, которые со временем ошибочно стали считаться правдой. Часть исторических документов – это предвзятые или искаженные представления событий, а некоторые отчеты, наоборот, приукрашены. Безоговорочно верить всем историческим свидетельствам – ошибка. Попросту говоря, я не знаю правды о первоначальном ключе. Хранилища, в которых содержится сила, созданы относительно недавно – и предназначены для того, чтобы защитить эту силу от посягательств. На самом деле ключ не открывает их, а высвобождает древнюю силу, содержащуюся внутри. Думаю, когда была создана сила, ключ существовал. Но точно я знаю лишь то, что сила сохранилась до наших дней. А о ключе ничего не известно. В этом и вся проблема. Ключа нет, но сила существует. И даже без ключа она смертельно опасна. Это одна из причин, почему я так упорно работал над завершением ключа. Остальные считают, что ключ просто высвобождает силу. Но по обрывочным сведениям, в сохранившихся книгах и свитках, написанных до перемещения звезд, я понял, что ключ – это предмет, который должен еще и защищать силу, а не просто давать к ней доступ. Слово «защищать» задело Магду. Мэрит произнес его непринужденно. Она вспомнила, над чем работали мужчины, погибшие в нижних пределах замка. Ее взгляд зацепился за предмет на столе. Защищать. Как меч. Да. Дошедшие до наших дней упоминания и формулы указывают на то, что ключ должен быть сделан в форме меча. Поэтому те, кто пытаются изготовить ключ, стараются придать ему форму меча. Они не знают причин, но это их особо не заботит. Они просто следуют указаниям справочных пособий и пытаются сделать ключ в форме меча, чтобы он мог высвободить силу. И ты думаешь, в рекомендации изготавливать ключ в форме меча есть смысл? Да. Магия, которая должна быть вложена в меч, указывает на его назначение, не так ли? Я верю, что помимо возможности высвободить силу, которую он защищает, меч должен обладать магией, которая не позволит неправильному человеку завладеть силой. Значит, ключа нет, а сила невероятно опасна. Наверное, поэтому шкатулки, в которых хранится сила, спрятали в храме ветров. Весьма вероятно. Проблема в том, что если что-то пойдет не так... Ключ станет нашей единственной надеждой на спасение. Понимаешь ли, ключ, который я хочу создать, должен быть связан не только с силой, но и с человеком, который будет его использовать. Заставить ключ работать может только правильный человек с правильными намерениями. Магия может считать не только ключ, но и намерение того, кто его использует. Магда знала от Бараха, что опасная магия часто имеет несколько уровней защиты. Магические книги обычно были защищены метками изоляции и предупреждениями. Исидора рассказывала, что Мерец создает подобные переплеты для магических книг. Вероятно, он использовал тот же принцип, разрабатывая ключ к силе. Но все это лишь теория, пока ты не сможешь сделать ключ и доказать ее. «Что ж, наверное, ты права, но трудность в том, что некоторые в замке...» «Ты говоришь о совете?» «Отличная догадка». «Это было несложно». Мерит улыбнулся ей, но тут же снова стал серьезным. «Совет хочет сделать его любой ценой. Им нужен ключ». Магда снова отпила воды, чтобы скрыть беспокойство в голосе. «Почему?» Если все знают, что сила заперта в храме, почему совет хочет создать ключ? Они дали мне огромный список причин, ни одна из которых не имеет для меня смысла. Но советники очень настойчивы и хотят, чтобы это было сделано, рано или поздно. По сути, совет не обязан все объяснять. Одного их желания и приказа недостаточно для создания ключа, но они не хотят внимать голосу разума. И я прекрасно знаю, каким непреклонным может быть совет. Да, в этом вопросе они непреклонны. Какой из советников хочет этого? Все, но Вестон и Гаймер, кажется, заинтересованы больше остальных. Вестон и Гаймер, конечно, они. Полагаю, совет не хочет, чтобы ты при помощи того же основного заклинания Создал человека, способного отличить правду от лжи. Ореховые глаза снова остановились на ней. «Исповедника», – произнес он.